Глава 3. 7 декабря 2013 года, 21 час 15 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. Квартира, которую Ваня и Женя присмотрели во время своего обхода подозрительных мест, находилась на предпоследнем этаже, что было ужасно неудобно. Лифты в обесточенном здании, естественно, не работали, поэтому все вещи пришлось таскать наверх по лестнице. Однако, возможно, именно поэтому здесь полностью сохранились стекла и даже некоторые двери, а входная закрывалась не только на засов, но и на чудом уцелевший замок с собачкой, которые были весьма популярны лет 20 назад и открывались изнутри без ключа. В одной комнате они организовали что-то вроде пункта наблюдения, а в другой – общую спальню. Конечно, газовый обогреватель, который взял с собой Ваня, был не в состоянии нагреть все промерзшее помещение. Но отсутствие сквозняков в целом помогало устроиться с относительным комфортом. Еще бы музычку включить. И был бы не экстрема настоящий санаторий. С усмешкой заметил Ваня, работая одновременно на четырех привезенных ноутбуках и настраивая на каждом трансляцию с определенной камеры. А как ты настроил передачу видео с камер на ноутбуке? Поинтересовалась Саша, стоя за его спиной и глядя на экран. Здесь же нет вайфая. «Тоже мне проблемы для умного человека и его рукастых друзей», – фыркнул Ваня. «Я этим вопросом еще после Сапшо озаботился. Ужасно неудобно было каждый раз камерам бегать». Кстати, он оставил в покое мышку и посмотрел на Сашу. «Если бы месяц назад вы позвали меня сразу, я бы и у тебя дома такое сделал. По Атаману не пришлось бы у тебя жить. Глядишь, и по морде не получил бы...» «Боюсь, музыка не поможет», – поспешила сменить тему Лиля, грея руки о чашку чая. Обогреватель поставили в комнате для сна, справедливо посчитав, что там тепло актуальнее. А пункт наблюдения может иметь и более бодрящую атмосферу, поэтому никто не стал снимать даже верхнюю одежду. «Тут, что не включай, все равно похоже на склеп». «На Припять», – поправил Женя. «Тут нет радиации». Скучающим тоном напомнил Ваня, снова возвращаясь к ноутбукам. «Да, скорее похоже на божий дар», – неожиданно поддержал его Войтах. «Я сам там не был, но увидел фотографии. Некоторое сходство весьма заметно». «Что это такое?» – заинтересованно спросила Саша, отрываясь от своего чая. «Это район в городе Миловице, недалеко от Праги», – пояснил Войтах. Там находились ваши войска 68 по 91 год, судя по фотографиям, довольно угнетающее место. Там даже снимали какой-то фильм ужасов, кажется. Стоят примерно такие же дома, в них тоже остались кое-какие вещи. Наверное, их не успели забрать или не смогли. Могли бы дать людям время собраться, проворчал Ваня. Если бы мы этих людей к себе приглашали, наверняка дали бы ему ехать с комфортом. Но вы пришли сами, на танках. Вот, помогай братским народам после этого. Мы в сороковых пришли на танках, но вы вроде не возражали. За помощь тогда мы вам благодарны. Спокойно кивнул Войтых, хотя от смартфона, в котором что-то читал, все же оторвался и посмотрел на Ваню. Но в 68 восьмом ваши танки на нашей земле были неуместны. А давайте туда съездим» даже не представляя, насколько он вовремя загорелся женя Он родился в 92-м, недостаточно любил историю, чтобы правильно понимать суть разговора, не заметил надувшуюся жилку на шее Вани и едва ли знал, что означает этот неестественно спокойный тон Войтыха. Но все остальные были ему безмерно благодарны, понимая, что чудом избежали весьма скользкого спора. «Куда? Позже дар?» – не сразу понял Войтех. «Да там нечего делать. Просто развалины. Там никто никогда не видел ничего примечательного. Только они гуляют». «Чехию», – пояснил Женя. «Прикольно было бы там что-нибудь проследовать». «Мы там уже расследовали», – улыбнулась Лиля. «Так что ты опоздал». Ну почему же», – возразила Саша. «Можно съездить еще раз. Ваня там даже поклонником обзавелся. Думаю, с удовольствием вернется». Ваня внезапно с силой ухнул кулаком по шаткому столику, на котором стояли ноутбуки, из-за чего тот едва не рассыпался. «Так, болит я тебя люблю, конечно, но ты все-таки фильтруй базар, ладно?» «Уж кто бы говорил», — фыркнула Саша, возвращаясь к своей чашке. Ваня не стал ничего отвечать, вместо этого сообщил, что закончил с настройкой трансляции, поэтому все с любопытством приблизились к столу и посмотрели на мониторы. Три из них делили свои экраны на четыре области, в каждой из которых показывалось изображение одной из камер. Каждые 10 секунд изображение менялось, и вместо трансляции с первых 12 камер начиналась трансляция со второй партии. Итого они установили в городе 24 камеры. Четвертый экран использовался просто как экран ноутбука. На него Ваня вывел изображение одной из камер, установленных в доме напротив. «Это что? Петля?» — уточнил он, присматриваясь. «Да, представляете?» Нев нервно поправил очки. Мы наткнулись на нее в одной из комнат. Она просто свисает с потолка, держится за крюк для люстры в центре. Мне показалось это странным, поэтому я решил поставить там каберу. «Но это может быть всего лишь часть какой-то игры», «Декорации к ней», — повторила свое предположение Лиля. «Сюда ведь всякие люди приезжают». «И все же это пугает?» Саша выпрямилась, поежившись от холода и обхватывая себя руками. «Хотя, если здесь снимали какой-нибудь ужастик, может, та кровь тоже бутафория?» Она вопросительно посмотрела на Войтаха. «Какая еще кровь?» Тут же спросила Лиля, испуганно посмотрев на обоих. «Когда мы обходили бывший местный магазин, то нашли следы крови на стене и целую лужу на полу», – пояснил Войтех, а потом кивнул на мониторы. «Вон камеры 13 и 14. Мне тоже это показалось подозрительным, поэтому мы оставили там наблюдение». Ваня тут же вывел трансляцию с обеих камер на свободный монитор, чтобы все могли увидеть то, о чем говорил Войтех. «Это должны быть какие-то декорации», – не очень уверенно произнесла Лиля. «Вы так думаете?» Нев скептически покосился на нее. «А вы думаете, здесь действительно была какая-то кровавая бойня, и об этом не сообщили ни газеты, ни телевидения? «Это определенно военные», — авторитетно заявил Женя. «Или ФСБ. Им под силу такое замять. Проводили испытания какого-нибудь вируса ярости, и что-то пошло не так». Саша громко фыркнул и поспешно отвернулась. Пока мы не понимаем, что происходит. Будем учитывать все возможные варианты от декорации до тайных экспериментов. В своей обычной манере предложил Войтах. Он не любил торопиться с выводами, но и не исключал даже самые маловероятные версии. чьих следов мы пока не нашли. Это единственное, что я точно знаю. А я точно знаю. Что бы здесь ни произошло, оно произошло недавно, добавил Саша. Кровь? «Неважно, человеческое или какого-нибудь животного. Даже высохнуть до конца не успела». «А значит, это не имеет отношения к той записи, из-за которой мы сюда приехали». Вытых кивнул и посмотрел на Женю. «Так что определись, где именно тут замешано ФСБ?» «Одно другого не исключает», – возразил тот. «Эти вещи могут быть связаны. И все же давай не торопиться с выводами, хорошо?» Женя безнадежно махнул рукой, и ушел в соседнюю комнату, пробормотав напоследок, что ему еще нужно скинуть снимки с фотоаппарата на ноутбук. В Бойтых не сомневался, что несколько фотографий в течение получаса окажутся в Твиттере, на Фейсбуке, в Инстаграме, а в живом журнале появится целая иллюстрированная статья. «А теперь давайте серьезно», – попросила Лили, когда Женя скрылся в соседней комнате. «Что бы здесь ни происходило, место странное». Брызги и лужи крови, которые видели Саша с ты, Петля на потолке, которую нашел Нев. Она поднялась с шаткого стула, на котором сидела, и принялась ходить по комнате, загибая пальцы. Из странных вещей, которые видела я, могу вспомнить только ванную, заполненную затхлой водой. Она кивнула в сторону вани, сидящего рядом с ноутбуками и провожающего ее заинтересованным взглядом. Я сразу не обратила внимания, но теперь понимаю, как это странно. «Откуда там вода? Очевидно же, что водопровод давно не работает. Что еще странного вы заметили?» «Полностью выгоревшую комнату». Ваня увеличил картинку той комнаты, где сам поставил камеру. «Мы с Женей, ну то есть я, пришли к выводу, что пожар был очень странный. Он как будто начался в центре комнаты. Комната полностью выгорела, хотя все остальные помещения в той квартире огнем не тронуты». «Вот». Лили продемонстрировала всем руку с плотно сжатыми пальцами. ли здесь не снимали фильм ужасов, то я отказываюсь ложиться спать в этом месте. Квартира запирается, а мы будем спать по очереди. Попытался успокоить ее Войтах, а потом с доброй усмешкой добавил, чтобы немного разрядить атмосферу. Если что, Неф нас магически прикроет. Прикроется ведь? Что? Растерялся тот, но заметив улыбку Войтаха, тоже улыбнулся. «Конечно, без проблем». «А что, твой пистолет уже не в моде?» поинтересовалась Саша. «Он всегда при мне. Как же иначе?» «Я предлагаю поделить дежурство», сказала Лили. «Мне кажется, дежурить подвое будет проще. Всегда и с кем поболтать, рискуснуть меньше. Неф, вы же составите мне компанию?» Она улыбнулась ему. «Я не буду дежурить с Женькой. С меня хватит». Безапелляционно заявил Ваня. Даже дворжик будет меньше проблемы, но лучше ай болит. Войтек закатил глаза. Хорошо, сначала Ваня с Сашей, потом я с Женей, а потом Лиля с Невом, если, конечно, всех это устраивает. Меня вполне, сдержанно кивнул Нев. Но если Ваня сам это предложил, то я возражать не стану. Саша усмехнулась, бросив красноречивый взгляд на друга. Тем более. Фильтровать базар я так и не пообещала. Ваня уже открыл рот, чтобы ответить, но тут в комнату ворвался Женя со своим ноутбуком и громким воплем. «Смотрите, тут такое! Просто чума!» Он сунул Саше и Неву, стоявшим ближе всех ко входу, свой ноутбук, на экране которого застыла фотография дома, в котором они все сейчас находились. Одна из тех, которые он сделал перед установкой камер. «Куда именно смотреть?» — не понял Нев. «Да вот же!» – в один голос воскликнули Женя и Саша, сразу же сообразившая, что так впечатлило студента, ткнув пальцем в одно место на экране. В одном из окон на третьем этаже виднелась какая-то неясная, размазанная многократным увеличением фигура, определенно принадлежавшая человеку. «Тут кто-то есть! Или был?» – добавил Женя. «Или даже что-то!» 8 декабря 2013 года. 2 часа 45 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. В мистической атмосфере ночи любой звук кажется громче, любой свет ярче, любая эмоция сильнее. Телефонная трель, разрывающая ночную тишину сонной квартиры, заставляет человека придумать сотни страшных вариантов, произошедшего еще до того, как он откроет глаза. А уж человеческий крик и вовсе пугает даже самых отчаянных и смелых. Саша вздрогнула так сильно, что едва не свалилась с подоконника, на котором сидела и вглядывалась в темноту за окном, еще, казалось, полсекунды назад. Она не сразу сообразила, что именно ее разбудило, и лишь затем задалась вопросом, какого черта она вообще спала. Впрочем, судя по испуганному заспанному виду Вани, он занимался тем же самым, хотя оба помнили, что еще пять минут назад болтали о всякой ерунде. «Кто кричал?» – мацно голосом спросил Ваня. Саша не успела ответить. им пришла в голову одна и та же мысль. Кричать мог кто-то из их друзей, которые должны были спать в соседней комнате, надеюсь что Саша и Ваня дежурят и следят за камерами, а не дрыхнут без задних ног сами. «Твою мать!» – выругался Ваня, и оба сорвались со своих мест. Они не поняли, откуда донесся крик. С улицы или из спальни, но решили проверить сначала то, что находилось ближе. «Ваня, посмотри лучше камеры», – велела Саша. «Не будем терять время». Ваня снова выругался, на этот раз более замысловато и менее культурно, возвращаясь к своему столу. Саша же в два шага преодолел расстояние до соседней комнаты и с силой распахнула хлипкую дверь. Та ударилась о стену, подняв облако горькой пыли. Бойт вздрогнул и, еще не до конца проснувшись, накрыл рукой кобуру с пистолетом, который лежала рядом с его головой. Только после этого он открыл глаза и сел. «Что случилось?» – спросил он после быстрого сканирования комнаты взглядом. Кроме Саши, все остальные еще только просыпались и выглядели так же растерянно, как и он. Однако та не успела ничего ответить. До них снова донесся крик, наполненный болью, отчаянием и мольбой о помощи. И на этот раз стало очевидно, что источник этого звука находится вне дома. Бойтых подскочил со своего места и сначала попытался выглянуть наружу, однако кромешная темнота, царившая за окном, не позволила бы рассмотреть кричащего, даже если бы он находился прямо во дворе дома. «На камерах есть что-то?» Саша покачала головой. «Я не видела. Мы... мы, кажется, уснули». в их только кивнул и поспешил в соседнюю комнату вместе с Сашей. Лилия, Нев и Женя последовали за ними. Не дожидаясь вопросов, Ваня сразу коротко проинформировал их. «На камерах пусто. Если там что-то и происходит, то не в местах, где мы их поставили». С улицы донесся еще один крик, на этот раз более приглушенный. «Там точно что-то происходит», испуганно заметила Лиля. «Мы же все это слышим». «Вот это меня и смущает», — Даня обернулся к ним. «Не слишком ли хорошо мы это слышим? Мы сейчас на каком? На девятом этаже. Окна закрыты». «Это не окна, одно название», — возразил Нев. В городке мёртвая тишина, никаких звуков. Будет слышно, если кто-то уронит чашку в соседнем доме. Я уже не говорю о том, что кричать могут прямо во дворе. Там так темно, что невозможно что-то рассмотреть. Поддержал его Войтах. Нужно пойти посмотреть, возбужденно заявила Саша, в этот момент не сомневаясь в том, что кровь, которую они видели, была не декорацией фильма ужасов. Кому-то, может быть, нужна помощь? Плохая идея, возразила Лили. «Того, кому нужна помощь, я знать не знаю. Если кто-то из нас пойдет туда, помощь может понадобиться нам. И вот это будет плохо». «И тем не менее...» Войтых покачал головой. «Нельзя просто сидеть и слушать это. Мы с Иваном и Невом пойдем посмотрим, что там происходит. А вы оставайтесь здесь и запройте за нами дверь». «Я с вами». Тут же вызвалась Саша. «Нет, ты не с нами». С готовностью возразил Войтых. Он без всяких экстрасенсорных способностей знал, что она сейчас так скажет. «Дворжик, кому-то там нужна помощь, а ты оставляешь обоих врачей здесь?» «Да, потому что мы пока не знаем, какая помощь там нужна. И нужна ли еще?» Мрачно добавил он, поскольку крики больше не повторялись. «Если мы найдем кого-то, кому потребуется медицинская помощь, и при этом убедимся, что там достаточно безопасно, я позову вас». С этими словами он взял со стола передатчик с камерой и прицепил его к уху. Ваня и не последовали его примеру. так что, будьте на связи. И, пожалуйста, не спорь со мной. Мы только царяем время». Саша обиженно замолчала. Спорить с Войтахом всегда было бесполезно. Хотя она с упрямой периодичностью продолжала это делать. «Если вы закончили припираться, то пойдем!» Нетерпеливо подгонял Ваня. «Заприться дверь и будьте на связи». Еще раз повторил Войтах, внимательно посмотрев на каждого, кто оставался в квартире. На Саше он задержал взгляд немного дольше. «И никуда не выходить, пока я не разрешу». Не дожидаясь ответа, он взял из рук Нева фонарь, который тот ему протягивал, и вместе с остальными направился к входной двери, захватив прихожую куртку. На лестничной площадке он на секунду задержался, чтобы услышать, как изнутри щелкнул замок. На улице было так темно, что даже три достаточно мощных фонаря мало чем помогали. Лучи света прорезали вязкую тьму, но не рассеивали ее. Глаза тоже отказывались к ней привыкать. Войтых посмотрел на небо. Ни звезд, ни луны. «Чертовщина какая-то!» – пробормотал он. В одном сомневаться не приходилось. Если кто-то кричал во дворе, то либо он уже ушел, либо в помощи больше не нуждался. «Туда!» Ваня направился к ближайшему одноэтажному зданию, похожему на какую-то хозяйственную постройку. Насколько он помнил, они не ставили там камеры, поскольку кроме гнилых досок и корявых рисунков на стене от малолетних художников ничего интересного не обнаружили. К тому же строение находилось достаточно близко, в нем вполне мог спрятаться тот, чьи крики они слышали. Однако там оказалось пусто. Быстро обследовав две небольшие комнаты, они так никого и не нашли. «Черт, я был уверен, что они здесь!» – раздосадованно протянул Ваня. В этот момент они снова услышали крик. Он прозвучал так же отдаленно и приглушенно, как и в первый раз. Доносился он со стороны россыпи небольших зданий, с которых городок, скорее всего, начался. Все трое снова выбежали на улицу и прислушались. Чтобы не терять время, им нужно было определить, откуда точно доносились крики. Однако в городке опять царела тишина. «Что-то не так с этими криками», — пробормотал Нев. «Мы все эти домики до утра осматривать будем», – проворчал Войтах. неф а вы не можете как-то найти кричащего с помощью магии?» С надеждой поинтересовался Ваня, но неф был вынужден его огорчить. «В следующий раз я обязательно освою подходящее заклинание». «Дворжик, а ты со своими видениями?» «По-твоему, это так же просто, как GPS включить?» «Тогда надо разделиться», – решил Ваня. «Осматривать каждый дом в одиночку. Так мы будем продвигаться быстрее». «Но это будет гораздо опаснее», – возразил Нев. «Если кто-то что-то увидит, он сразу позовет остальных», – отмахнулся Ваня, указав на свой передатчик. Войтых был вынужден признать, что оба его спутника были по-своему правы. Он нажал кнопку на передатчике. «Женя, ты меня слышишь?» «Давай-то. У нас пока все в порядке». «У нас тоже. На камерах появлялось что-то?» «Нет, глухо». «Тогда я хочу, чтобы ты сейчас следил за трансляциями с наших персональных камер. Если заметишь что-то подозрительное, немедленно сообщай. И на остальные камеры тоже посматривайте. Сообщайте нам, даже если там тень промелькнет». «Вас понял, сэр!» Изображая американского военного из боевиков, отозвался Женя. «Отлично!» – кивнул Ваня. «Тогда я направо, неф налево, Дворжик прямо». неф не выразил восторга по поводу этого плана. Тот не стал казаться ему менее опасным только потому, что Женя собирался информировать их о любом движении, которое заметят камеры. Однако возражать он не стал. Они пошли каждый в обозначенном Ване направлении, и очень скоро Войтах перестал видеть свет двух других фонарей. Он пытался одновременно светить себе под ноги, чтобы не зацепиться за какой-нибудь мусор или не кстати выросший куст, и по сторонам, ища глазами среди причудливых теней, источника опасности или хотя бы криков. Первый дом, попавшийся ему на пути, походил на тот, в котором они с Сашей поставили пару камер, построенные по тому же проекту. Изнутри он выглядел так же уныло и грязно. их не обнаружил на входе никаких следов того, что кто-то недавно здесь был – поэтому он не стал углубляться в квартиры, а пошел дальше. Криков он больше не слышал, что усложнял поиски. «У кого-нибудь есть новости?» – спросил он через некоторое время, коснувшись кнопки на передатчике. «Нет, у меня глухо», – первым отозвался Женя. Голос его звучал немного напряженно. «Я не вижу ни вас, ни кого либо другого». «Никого не вижу, ничего не слышу». На распев ответил Ваня и через какое-то время добавил. «Что-то Нев не слышу. Нев, вы там в порядке?» Передатчик ответил тишиной. «Нев», — позвал Войтех, — в эфире все еще оставалось тихо. «Черт!» «Черт, Нев, где вы там?» Этот вопрос задала уже Лиля. «Я здесь, здесь!» С едва слышным кряхтением отозвался тот. «Извините, я тут упал!» Чуть не потерял передатчик и очки. Но сейчас все в порядке, и я пока никого не нашел. Войтых облегченно выдохнул, а потом снова коснулся кнопки. «Давайте еще пару минут поищем, но если больше криков не будет, то вернемся назад». «Согласен!» – отозвался Ваня. Остальные промолчали. Войтых оглянулся по сторонам, освещая фонариком окрестности. «Где, я, черт возьми?» Ему казалось, что дом, который находился слева от него чуть в отдалении, это тот самый дом, который они с Сашей провели днем, но здесь хватало похожих построек, а ночь заставляла все выглядеть иначе. Внезапно ему показалось, что в свете фонаря мелькнула тень, как раз у самого подъезда. их направил луч на входную дверь, но та лишь медленно покачивалась, словно кто-то только что ее потревожил. «Жень?» – позвал он снова, коснувшись кнопки на передатчике. «На пятой камере что-нибудь есть?» «Нет, Войта, там пусто. А что?» «Мне показалось, я кого-то видел», — неуверенно объяснил Войтых. «Но я даже не уверен, что я у того дома. Пойду проверю». «Я тоже хочу кое-что проверить», — сообщил Ваня. «Будьте осторожны», — попросил Женя. «Как всегда», — хмыкнул Войтых, решительно направляясь в сторону дома. Дверь, как ему показалось, скрипнула оглушительно. Первое, что он увидел, войдя в подъезд, это камеру, которую установил днем. Значит, с домом он не ошибся. Возможно, он ошибся с тенью, ведь Женя ничего не увидел на камере. И все же Войтых решил осмотреть дом. На каждый его шаг тут отзывался мучительным стоном половиц, но в остальном оставался безмолвным. Когда луч фонаря в одной из комнат выхватила из темноты мужскую фигуру, Войтых даже вздрогнул и чуть не выронил фонарь. Так неожиданно это оказалось. «Кто вы?» Мужчина стоял в углу, смотрел на Войтыха и молчал. Взгляд его казался мутным, лицо слишком бледным. «Вам нужна помощь? Вы меня слышите?» Мужчина шагнул вперед, заставив Войтых отступить назад. Когда он начал двигаться, стало заметно, что у него отсутствовала часть головы. Так иногда выглядят тела людей, покончивших с жизнью выстрелом в висок. Однако этот мужчина, если бы и был мертв, то не до конца. Он смотрел на Войтаха безжизненными глазами и шел на него, заставляя отступать. «Войта, беги!» – внезапно велел ему голос Жени в наушнике. «Беги оттуда!» Словно получив подсказку, Войтах повернулся и побежал. С ходячими мертвецами он встречался всего пару раз, и оба раза те жаждали его сожрать. Как и тогда, так и сейчас, это не входило в его планы, а бегство он никогда не считал постыдным. Как он нашел дорогу обратно, он сам не понял. Назад он не оглядывался, поэтому не знал, последовал ли мертвый незнакомец за ним. У самого подъезда он столкнулся с Ваней, который убегал от чего-то с не меньшим энтузиазмом. — Твою мать, Дворжик, ты чего, не видишь, куда прешь? — зашипел тот. — Куда ты так несешься? — А ты... «Потом будете припираться немедленно в подъезд», – велел голос Нева, появившегося словно из ниоткуда. Он с трудом глотал воздух ртом после быстрого бега. «В этом городе живые мертвецы. В подъезд!» 8 декабря 2013 года, 2 часа 55 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. Едва за Войтахом Ваней и Невом закрылась дверь, а Лиля щелкнула замком, Женя бросился к мониторам. «С ними все будет в порядке», не слишком уверенно сказала Лиля то ли себе, то ли Саше. Саша кивнула, не сводя взгляд с двери и нервно кусая губы. Она предпочла бы пойти с остальными, сколь бы опасно это ни было. Находиться в центре события, на ее взгляд, всегда было лучше, чем ждать. Мелькнула даже мысль все же открыть двери и сунуться следом, Но Саша быстро отмела ее. Войт их точно потом пристрелит. «Ненавижу ждать», – пробормотала она. «А кто это любит?» – фыркнула Лиля. «Но, пожалуй, я все-таки предпочту быть здесь, чем там». Она вернулась в комнату, где Женя пытался приноровиться к управлению камерами, и выглянула в окно. Через какое-то время во дворе появились лучи фонарей. Сначала они растерянно метались в разные стороны, а потом все направились в одну – «Кажется, они что-то нашли!» Саша оставила бессмысленное гипнотизирование запертой двери и тоже подбежала к окну, как раз в тот момент, как три луча фонаря скрылись в небольшом одноэтажном здании. Обе девушки тут же прильнули к стеклу, как будто действительно могли что-то разглядеть. «Что же они так долго?» Шепотом спросила Саша спустя несколько томительно долгих минут. «Женя, что на камерах?» Графите! «Сломанные доски и пустые бутылки». Отозвался Женя из-за мониторов. «А на остальных?» «Темно и тихо». Лучи фонарей снова появились внизу, а несколько секунд спустя в передатчике раздался голос Войтыха. «Женя, ты меня слышишь?» «Да, Войта, у нас пока все в порядке». Тут же отозвался тот, бросив быстрый взгляд на девушек. В глубине души он был уверен, что они нарушат запрет Войтаха и тоже попрутся искать кричащего.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 Она подошла к камерам, чтобы тоже следить за происходящим и при необходимости сообщать остальным. Но уже пару секунд спустя ее внимание отвлек на себя какой-то шум в подъезде. Она вернулась в прихожую и приложила ухо к двери. «Что там?» – раздался сзади шепот Саши, заставивший ее вздрогнуть. Лиля не услышала, как та подошла, вероятно, специально старалась вести себя как можно тише. «Не знаю, мне кажется...» Я слышала то ли голос, то ли... Она не договорила, потому что звук повторился. Теперь Лиля была уверена, что это стон. Кто-то стонал где-то недалеко. То ли пара лестничных пролетов ниже, то ли в одной из соседних квартир. От этого звука у нее мурашки побежали по коже. Теперь это услышала и Саша. «Там кто-то есть», — уверенно сказала она. «Нужно посмотреть». «С ума сошла?» Лили инстинктивно попыталась оттеснить Сашу от двери. «Войтах сказал, не выходить, пока он не разрешит». «Да плевать мне, что сказал Войтах. Там явно кто-то есть, и ему нужна помощь. Ты что, не слышишь?» «Чудесно! А какую помощь ты собралась оказывать, если там компания каких-нибудь обкуренных придурков кого-то убивает?» Саша выразительно посмотрела на нее. Она всегда вмешивалась в ситуации, когда кто-то обижал более слабого, даже если ей самой это угрожало неприятностями а имея весьма скромные физические параметры, вмешательство грозило ей проблемами почти всегда. Ничего не говоря, Саша вернулась в комнату, где Женя увлеченно следил за мониторами и взяла свой фонарь. А затем ее взгляд зацепился за оставленный кем-то на столе складной нож. Женя на нее не смотрел, поэтому она спрятала нож в рукав куртки, сжав его так, чтобы можно было при необходимости быстро вытащить. Если ей повезет то Лиля не вспомнит о том, что она левша, и не обратит внимания на фонарь в правой руке. «Оставайся здесь, я проверю», — велела Саша, снова выходя в коридор. «Лучше бы вытых тебя не брал снова на расследование», — сокрушенно покачала головой Лиля. «Ты целее бы была. А так и сама угробишься, и кого-нибудь, кто кинется тебя спасать, угробишь». Она раздраженно махнула в сторону двери, словно приглашая Сашу саму прокладывать себе дорогу на тот свет отошла в сторону и скрестила руки на груди. Саша только что-то фыркнула в ответ, пытаясь отпереть дверь правой рукой. Осложняло дело еще то, что в этой же руке она держала фонарь, но просить помощи у Лили не позволяла гордость. Кое-как справившись с дверью, она вышла на площадку, подсвечивая себе дорогу фонарем и осторожно оглядываясь по сторонам. Стон снова раздался где-то внизу. Стараясь ступать как можно тише, Саша подошла к лестнице и прислушалась. С седьмого этажа доносились не то шаги, не то какой-то скрип. Не давая себе передумать, она пошла вниз. Лиля выдержала секунды три, нервно постукивая ногой по полу, после чего тяжело вздохнула и взяла еще один фонарь. «Сейчас ее там кто-нибудь сожрет, а мне дворжик потом голову оторвет», проворчала она себе под нос, решив, что надо бы попросить куратора снабдить ее пистолетом, хотя бы небольшим. Она вышла на лестничную площадку, посветила фонарем по сторонам и пошла следом за Сашей, оборачиваясь на каждый шорох. Когда снова послышался тихий стон, Лили поймала себя на мысли, что тот не стал ни ближе, ни громче, как будто они все еще слышали его из-за двери. Спустившись на один этаж, Саша замерла, дожидаясь Лилю. «Не могу понять, откуда идет звук», призналась она, обводя фонарем стены и дверные проемы. На этом этаже двери не сохранились ни в одной из квартир. «Может быть, еще ниже?» – предположила Лиля. Саша осторожно ступила на лестницу и продолжила спуск. В этот момент голос Войтуха в наушнике поинтересовался, есть ли у кого-то новости. Когда Женя напряженно ответил Войтуху, Лиля испугалась, что тот их сейчас сдаст, а потом испугалась того, что оставила дверь незапертой. Все эти мысли заставили ее замереть на месте – Она даже не заметила, как Саша спустилась до конца лестничного пролета и пошла дальше. В наушнике в этот момент Ваня озаботился тем, что Нев не ответил на вопрос Войтыха. «Черт! Нев, где вы там?» – спросила Лиля, нервничая окончательно теряя Сашу из виду. «Я здесь. Здесь». Лиля облегченно выдохнула, однако уже в следующую секунду... Почти подпрыгнула на месте, когда в квартире за ее спиной что-то упало и покатилось. Звук был очень похож на тот, что они с Невом слышали днем. Она направила луч фонаря в коридор, начинающийся за темным провалом дверного проема, но не увидела ничего, кроме ободранных стен. «Может, там просто кошка? Или птица?» Сама себе сказала Лили, чтобы не было так страшно. А потом поняла, что обязана это выяснить и шагнула в дверной проем. То, что Лили больше нет позади нее, Саша поняла, лишь спустившись на шестой этаж. Она замерла, прислушиваясь к звукам, и только теперь вспомнила, что забыла надеть наушник. Если с ней что-то случится, она даже не сможет позвать на помощь. «Молодец!» – извительно отозвался внутренний голос. «Как всегда на высоте!» Нужно было вернуться назад и найти Лилю, или зайти в квартиру и взять передатчик». Но все эти правильные мысли прервал очередной стон, наполненный болью и отчаянием. Саша повернула фонарь в сторону, откуда он доносился. Она почти не сомневалась в том, что кто-то находился в квартире, перед которой она стояла. Никаких других голосов она не слышала, что давала надежду обнаружить в квартире лишь раненого человека. Тот, кто его ранил, скорее всего, уже ушел. И мрачное предположение Лили не имело под собой оснований. Саше ничего не угрожала. Глубоко вдохнув, она шагнула в квартиру. «Здесь кто-нибудь есть?» Ответом ей послужил очередной стон из дальней комнаты. Вытащив из рукава нож и развернув лезвие, Саша поудобнее перехватила рукоятку и смело отправилась вперед, подсвечивая себе путь фонарем. «Вы меня слышите?» – снова позвала она. Она дошла до дальней комнаты, которая когда-то, видимо, служила детской – О чем теперь напоминали только выгоревшие обои с коричневыми медвежатами. И испуганно остановилась. В противоположном углу фонарь выхватил скорчившуюся на полу хрупкую женскую фигуру. Девушка сидела, прижав колени к груди и обхватив их руками. На голову ее был накинут капюшон от теплой толстовки, а лицо скрывали длинные темные волосы. Саша тут же бросилась к ней. «Вы ранены?» – спросила она. «Вам нужна помощь?» Она положила нож на пол и уже хотела коснуться девушки, чтобы осмотреть на предмет повреждений, как та подняла голову, и Саша испуганно отпрянула от неожиданности, шлепнувшись на пятую точку. Лицо девушки выглядело серым, как будто кто-то осыпал его мукой не лучшего качества, отчего синие губы казались еще ярче. Глаза были задернуты белесой пеленой так, что едва ли она могла что-то видеть». И тем не менее, Саша от чего то не сомневалась, что та ее видит. На одно мгновение лицо девушки показалось ей знакомым, но думать об этом было некогда. Сердце в груди стучало так, словно готовилась выпрыгнуть и сбежать, пока хозяйка тупо посмотрела на пытающееся приблизиться к ней чудовище. «Беги, беги, мать твою!» Прорал внутренний голос, и Саша, забыв о ноже, быстро отползла на полметра назад, не сводя перепуганного взгляда с девушки – Она затем перевернулась, подскочила на ноги и бросилась к выходу. Выбежав на лестничную площадку, она столкнулась с чем-то большим и заорала. Что-то большое последовало ее примеру, крича голосом Лили. «Что здесь происходит?» – прекратил истерику голос Вани. Он, Нев и Войтых как раз поднялись на их этаж. «Какого черта вы здесь делаете?» – тут же возмутился Войтых. «Я бы все таки рекомендовал поговорить об этом, когда мы окажемся за запертой дверью», настойчиво потребовал Нив. «Там мертвая женщина!» пробормотала Лили испуганно, глядя на лестничный пролет, который вел наверх. «И там тоже?» Саша кивнула в сторону квартиры, из которой только что вылетела. «То есть она шевелилась, но она явно мертва. Я видела мертвых, я знаю, как они выглядят». «Так, быстро за мной наверх!» Велел Войтых, держа пистолет на и идя вперед первым. Поднявшись на этаж выше, он замер, поскольку в тени дверного проема, в свете его фонаря, мелькнула женская фигура. Высокая женщина с мокрыми светлыми волосами, с которых на грязный пол падали капельки воды, просто стояла, ничего не делая. Войтых направил пистолет на нее, но она не шелохнулась. Он отошел чуть в сторону так, чтобы не перекрывать никому дорогу. «Поднимайтесь дальше». Остальные быстро прошмыгнули мимо него и пугающие фигуры в дверном проеме, малодушно стараясь не смотреть в ее сторону. Дверь в квартиру была не заперта, а Женя в целости и сохранности сидел за мониторами. «Наконец-то!» – обрадовался он. «Не терпится все обсудить!»